Политика и история НАСА Около 40 лет назад Соединенные Штаты оказались в круговороте бурных политических событий, не подконтрольных ни руководству страны, ни даже ее спецслужбам. Кастро отобрал Кубу у тирана Батисты. Мафия и ЦРУ пришли в бешенство. Мафия, потому что потеряла превосходный источник доходов от казино, а ЦРУ, потому что кубинский коммунист-оборванец и его армия захватили власть на острове всего в нескольких километрах от побережья США. Кеннеди едва успел заступить на президентский пост, как его с головой затянуло в омут политических проблем. В апреле 1961 года потерпела неудачу подготовленная ЦРУ вторжение антикастровских сил на Кубу в заливе Качинос, залив свиней. Агрессия США против Кубы провалилась, когда высадившиеся в заливе наемники были разгромлены в течение 72 часов. Как будто этого было мало, так еще и русские преподнесли сюрприз новоиспеченному президенту, развивая успех спутника. 12 апреля 1961 года они отправили Юрия Гагарина на Востоке-1 в 108-минутное путешествие по околоземной орбите. 25 мая 1961 года Кеннеди произнес речь перед объединенной сессией Конгресса. Ее необходимость была продиктована расовыми тяжбами, проблемами ЦРУ в Лаосе, впоследствии названными нашей секретной войной, и на Кубе, а также целым спектром международных неразберих с непременным участием ЦРУ.